Глава двадцать девятая. Сегодня я планировала в обеденный перерыв сходить в детский магазин и посмотреть, что там продается для мальчиков. Я привыкла знать и интересоваться ассортиментом для дочери, но покупать мы будем с ней вместе. Она на этом настояла еще в тот день после приглашения, сказав, что хочет сама выбрать сыну Оли подарок. Я совершенно не против, и мне нравится ее эта заинтересованность. Но планы нарушил появившийся внезапно Лев. «Доброе утро, Лида». Он застал меня всю в работе с отчетными бумагами, весил на свист, твое и пройдя в свой кабинет. «Принеси мне кофе, пожалуйста». Я так и молчала, пока он не закрыл за собой дверь. «Черт!» — скачила и помчалась с чашкой к нему. «Кажется, ты так со мной и не поздоровалась». Отпил немного и, прикрыв глаза от удовольствия, поставил кружку на блюдце. «Доброе утро, Лев Викторович». В ответ лишь кивок. «Что там с делами, которые я тебе поручил вчера?» «Все хорошо. Я сделала процентов 70. Сегодня закончу с остальным». «Молодец. И так, полагаю, нам стоит обсудить твое увольнение?» Мой скептицизм был сравним с полотном до да Винчи, поэтому Лев улыбнулся. «Брось. Ты дала мне свой ответ несколько раз, и мне придется его принять. Да и ребенок это все же не мое». Я слушала и кивала, мало понимая в том, что заставило его передумать за одну ночь. И как бы я ни была рада тому, что он не станет больше чинить препятствий, я искала подвох. Лев, я не могу не спросить. Валяй, откинулся в кресле и сложил руки на груди. Ты на хрен издеваешься сейчас или говоришь серьёзно? У меня ребёнок нуждается в лечении. Я не могу играть в твои игры. Что конкретно не устраивает тебя? Всё. Ты скачешь передо мной как павлин, что приходится отбиваться. Я увольняюсь, ты фыркаешь и тут же даёшь зелёный свет. Разве это не то, что ты хотела? То, и ты это знаешь. Но мне интересно то, что ты задумала. Тогда радуйся, ты в пятницу работаешь последний день. Без подвоха, без всяких простав и прочего. У Дельтурина, если ты не проверяла рабочую почту, там ждёт тебя маленький сюрприз. Какой? Меня аж затрясло. Выходное пособие. Какое ещё? Выбегаю из его кабинета и, проверив почту, вижу бухгалтерскую выписку о пятикратной выплате оклада. На какой-то момент мне приходит в голову, что это? Это что, плата за секс? Боишься, что я устрою скандал? Боже, Лида. Он закатил глаза. Я не плачу за секс, и не такой урод, как ты подумала. К тому же, мои слова в ресторане, извини за них. Они были для твоего мужа. Ничего личного я не имел в виду. Хоть и вышло так, что оскорбил, поэтому мне искренне жаль. Ты мне правда нравилась и все дела, но больше не беспокою. Выплата это новый указ начальства. Я немного походатайствовал, чтобы на два оклада было больше. Один из них, кстати, это твоя премия за 2 месяца. В прошлом вышла какая-то ерунда с бухгалтерией, помнишь? Киваю. Считай, что это для ребёнка. Потрясение было неимоверно большим. Я правда ничего не понимала. Ладно. Он не платил из своего кармана, поэтому я не могу сказать, что деньги от него личные. Поэтому полагаю, могу принять. Так, выполняя работу, свободно, быстро развернулась и ушла, пылая странным огнём, который отразился на моих щеках и ушах. На обед ушла без препятствий, и вообще Лев вёл себя как обычно, профессионально и только по делу обращаясь. Так что я начала верить в его искренность. Правда стоило переступить порог приёмной, придя с обеда, как он встретил меня в дверях своего кабинета. "Лида, у меня вопрос". Я замерла, ожидая этого самого вопроса, будто ожидаю выстрел в голову. "Как зовут твою подругу и желательно номер телефона?" У меня даже приличные слова закончились, чтобы ответить ему хоть что-то. И не подумаю. Всё, что вырвалось из моего рта, когда я прошла к столу и села в кресло, включая компьютер. "Лид Я ведь просто спросил. Уверена, она не будет против. Лев, я сказала нет. Ладно, он подошёл к моему столу и облокотился на него обеими руками. Давай ты спросишь у неё, и если она откажет, то я найду её сам. Будет сложно и долго, но всё же я справлюсь. Просто хотел поскорей. Боже, я не могла поверить, что слышу это. Я не ревновала, это даже не обсуждается. У меня были иные эмоции. и связаны они были с чем-то граничащим с моральными принципами. И не подумаю. Ты, что ты себе позволяешь? Стой. Он вдруг выпрямился и отошёл дальше. Чёрт, она замужем, что ли? Нет, она в разводе, но её номер я тебе не дам. На этом закончили. Если ревнуешь, так и скажи. Его самодовольная улыбка вывела меня из себя. Именно поэтому я не могла поверить в чистоту его поступка и того, как он спокойно меня отпустил. Хотел задобрить, мерзавец. Уверена, ты бы хотел, чтобы это было именно так. Он рассмеялся, как делал это постоянно, запрокинув голову, и ушел в кабинет. Остаток рабочего дня прошел в привычном режиме, хотя я все ждала нового выпада, но его так и не произошло. Пока ехала домой, мне позвонила сама подруга, и я не выдержала, решив рассказать о просьбе начальника. Фух, так и знала, что он попросит номер. Кобелина, не переживай, я ему потреплю мозги. О, ну на это чёрт не волнуйся. Я ему его не дала. Ещё чего? Ты ревнуешь? Что? Я не думала. Боже, Арина, ну ты сказала. А почему тогда не дала? В смысле? Это же, я даже не нашла, что ответить ей сразу. Разве я могла? Ну, если ты не планируешь продолжать с ним дальше спать, то не вижу ничего такого в том, чтобы дать ему мой номер лид. Ладно. От чего-то её лёгкость меня зацепила. и мне вспомнился вопрос, который я так и не задала ей, точнее, на который она мне не ответила сразу. «Арин, могу я спросить?» «Конечно. Почему ты перестала приходить в нашу общую компанию, когда начался твой развод с мужем?» «Лид, там нет особой тайны. Я, наверное, просто не хотела, чтобы ты расстроилась из-за Влада. Да и насчет остальных». «В каком смысле?» У меня похолодели пальцы в ожидании ответа. Все в компании знали, кроме тебя, но ну и меня, разумеется, что муж мне изменяет, и никто не сказал. Боже, мне вдруг стало горько за неё и очень больно. Мне так жаль, Ариш. Знаю. Ладно, я пойду работать. Ещё одна клиентка скоро придёт. Пока. Пока. Звонок оборвался, а я задумалась над тем, что только что услышала. Почему никто не сказал ей? Почему не знала я, если знали они? Но все мысли ушли на задний план, когда я встретила мое солнышко, и мы вместе пошли выбирать подарок. Поздним вечером я все же отправила номер телефона подруги Льву. В пятницу отработала, как обычно, попрощалась с боссом, надеясь, что никогда его больше не увижу, получила в этот же день полный расчет и со спокойной душой поехала домой. В субботу мы отправились на день рождения, подарив Тиме поезд, который выбрала Лера. Праздник вышел идеальным. Дочка была переполнена эмоциями. А когда нас встретил Влад, вообще обезумело от счастья и сил в ней стало еще больше, чем раньше. Мы погуляли все вместе, купили кое-что в торговом центре в дорогу и вернулись домой. А в воскресенье после обеда все вместе на машине выехали в санаторий. Влад был молчалив и часто смотрел на Леру, которая спала почти всю дорогу, которая заняла два с половиной часа. «Думаешь, это поможет?» – спросил он в пути. «У нас очень сильная дочь, Влад». умный и понятливый, схватывающий всё на лету. Поэтому, по моему мнению, да, обязательно поможет. Он кивнул, и его скулы стали жёстче выражены, что говорило о том, что он сильно сжал челюсти. Что бы между нами не происходило, Влад, тебе стоит поработать над тем, чтобы перестать себя винить. Лера нуждается в оценке меньше, чем в матери. Ты должен это понимать, отталкивая её каждый раз. Я стараюсь. Знаю, но уходишь не сознанку слишком часто. Это стало привычкой, плохой привычкой. Приехав, нас сразу разместили в своём домике. Я была удивлена тому, что на территории, я бы сказала, комплекса было многолюдно. Много детей и родителей прогуливавшихся по тропинкам и также работников. Прощаться было тяжело именно Лере. Она взяла Влада за руку и, решив, что мы останемся тут все вместе, потянула обратно к домику. Папа, пойдём, наш дом. Мне хотелось, как обычно, помочь. Но я решила дать ему эту возможность, даже когда он посмотрел на меня, ища то, что обычно находил. Лер, я поеду, сев на корточки, начал он неуверенно. Он боялся даже обнять её, потому что не хотел навредить. Это место отдыха для мам и дочерей. Правда? Она заулыбалась и была приятно удивлена, что он нашёл такие слова. Да, тут нет пап, только мамы и дети. Ладно. Она ответила с грустью, и всё же он успокоил её. "Но я приеду, хорошо?" "Да, да, да". Она запрыгнула и бросилась ему на шею так, что Влад, потеряв равновесие, сел на выложенную плиткой дорожку. И всё это было ничем по сравнению с его лицом, когда она сомкнула свои ручки вокруг его шеи, а он сделал то же самое в ответ. Я моментально заревела и отвернулась, потому что потому что это было невероятно трогательно и важно. для всех нас. А потом он сказал пока и быстро ушёл за ворота. Наверное, потому что был в таком же состоянии, как и я. Влад любит свою дочь. Я это знаю. А он боится, что его любовь может её ранить, хотя каждый раз всё получается иначе. Его любовь её лечит. Именно она.